Глава 14. О посиделках в кругу друзей. Радели Бруно бродили по дорожке туда-сюда и весело болтали. Ленард чуть в стороне обсуждал с камалей будущий выпуск «Новых времён». Они говорили одновременно о рекламе и политике, Сама Ника спряталась в беседку, забилась в уголок, чтобы поменьше попадаться на глаза Глафреду, который сегодня почему-то проявлял к ней неуместный интерес. В центре беседки располагался большой стол, весь заваленный закусками, а ещё отсюда было хорошо видно и слышно остальных». Через несколько минут к Нике присоединилась Полли и попросила посоветовать ей девушке снежной кожей, самый качественный солнцезащитный крем. Ника делилась своим опытом защиты от жаркого южного солнца, Поли таскала со стола тарталетки с икрой, и обстановка была бы совершенно идиллической, зная себе «наслаждайся летом, морским воздухом и хорошей компанией», если бы Ника могла расслабиться хоть на секунду. Увы, она не могла. Оторвавшаяся от коллектива Дониза со своим дурацким аланом, рано или поздно вернутся. «Интересно, подруга уже успела его соблазнить, или они всё ещё ходят вокруг да около?» «Данни!» — закричал вдруг Ленард Олден и взмахнул руками. «Ну, наконец-то! Что же вы так долго? Идите скорее сюда!» По дорожке действительно шагала до низа, Позади неё Алан. «Похоже, ничего у них не было». «Иначе бы они шли в обнимку или хотя бы держались за руки», — решила Ника. «А впрочем, мне-то что?» Парочка подошла ближе. Остальные тут же сбежались, окружили вновь прибывших и заговорили все разом. Полли тоже поскакала к ним в припрыжку. Ника осталась одна в беседке. «Подходить близко к противному господину, ты испортила мой лучший костюм, желания у неё не было». «Да и смысл какой! Она-то с ним, к несчастью, уже знакома!» «Ребята, я хочу представить вам Алана, моего большого друга!» «Алан, это Камали, Радель, Полли, Бруно и Ленард!» «Очень приятно, алан хором воскликнули все. «Взаимно!» Он слегка поморщился и посмотрел на всех, особенно на невысокого Ленарда сверху вниз — «Так, а Ника куда убежала?» — удивилась Дана. «Я здесь!» — крикнула Ника из беседки. «Устала немного. Вы там общайтесь, а я пока тут посижу». «О, с Никой я уже познакомился», — заявил алан с совершенно непроницаемым выражением лица. «Нет, так не пойдёт», — сказал Ленард. «Быстро все перемещаемся в беседку». «Во-первых, не будем бросать нашу милую коллегу в одиночестве. Во-вторых, там стол накрыт. В-третьих, давайте уже, наконец, что-нибудь выпьем. У нас день рождения или что?» Ника поджала губы, но не нашла, что возразить. Вся компания оперативно примчалась в беседку и расселась вокруг стола. ленни сел рядом с Никой, зачем-то ей подмигнул. «Напротив». На противоположном конце устроились Даниза и её драгоценный алан Ника вздохнула. «Ну, за именинницу?» — объявил ленард разлив вино по одноразовым стаканчикам. «С днём рождения!» — дружно прорали все и принялись чокаться с теми, до кого могли дотянуться. «Дзынь!» — сказал ленард чокаясь с Никой. А затем широко улыбнулся и подмигнул ей второй раз. Она вяло улыбнулась в ответ, едва удерживаясь от того, чтобы закатить глаза. "Алан, к вам на ты или на вы?" спросила Полли. "На ты, конечно", уверенно ответила за него Даниза. Алан продемонстрировал всем высокомерную рожу и пожал плечами. Ника тихонько хихикнула. Похоже, господину Снобу не особенно нравилась компания, в которую он попал волей случая. «Слышь, приятель, а почему у меня такое чувство, как будто я тебя знаю?» задумчиво проговорил Бруно. «Мы раньше не встречались? Может, мы знакомы?» определенно нет», — поморщился алан «Наверное, Бруно видел его, когда работал в книжном доме», размышляла тем временем Ника. «Забавно. Никто из ребят не знает, что этот придурок — большая шишка из дома. А что они сказали бы, если бы узнали? А Дониза-то сама в курсе, кого пригласила. Надо будет потом спросить у неё». «Между первой и второй перерывчик небольшой», — громко заявил ленард и подлил всем вина. «С днём рождения!» — снова проорали все. «Алан, вы живете здесь, в Дакосте?» — поддержал разговор Радель, напрочь игнорируя предложение Донизы называть Алана на «ты». «Нет, конечно». Он пожал плечами, явно не расстроившись по поводу вежливого обращения. «Я живу в столице. Сюда я приезжаю на отдых несколько раз в год». «Ты в этот раз надолго приехал?» спросила Дана, повернувшись к нему всем корпусом и, кажется, затаив дыхание. «Нет, на пару дней. Вчера приехал, в понедельник рано утром уеду обратно». Даниза надула губы. «А ей придется действовать решительно», — подумала Ника. «Все-таки это докоста шикарное место, верно, народ?» — снова заговорил Бруно. «Я очень люблю побережье». Громко воскликнула Дана и прижала руки к груди. «Ох, самое мое любимое место на Земле с детства. Я же здесь выросла. Кстати, и Алан тоже. У него вилла совсем недалеко от нашей, чуть выше по улице, а еще наши родные дружат. Алан, расскажи скорее про свою виллу». «Что про нее рассказывать?» — удивился он. «Вилла как вилла. Но она же огромная!» А правда, что ее твой прадед строил? Не самая огромная по здешним меркам, кстати. Но она дорога мне. Ее и правда строил еще прадед. Я его немного помню. Кажется, он дожил до 90 с лишним лет. Да. Алан нахмурился и поджал губы. Ой-ой-ой, под маской сноба мы скрываем чувствительное и ранимое сердце. Фыркнула про себя Ника. Сейчас заплачет, ага. «Кому, кстати, теперь принадлежит ваша вилла? Твоей бабушке?» Продолжала допытываться Дониза. «Уже нет. Завещание было на нас двоих, но позже я выкупил у бабушки её долю. Ничего себе! А я и не знала! Эх, заработаю когда-нибудь кучу денег!» Вмешался Бруно, мечтательно закатывая глаза. «Тоже куплю себе огромную виллу здесь, на побережье. Ну или хотя бы тачку куплю. Приеду сюда, запаркую свою тачку в каком-нибудь тихом переулке недалеко от пляжа и прямо в ней буду жить. Как вам идея?» «Ты для начала велосипед купи», — рассмеялся ленард «Отвали, Олден». Бруно беззлобно рассмеялся в ответ. «Не разбивай мою хрустальную мечту, о суровую реальность». «Я продолжаю верить, что когда-нибудь дела у республики пойдут в гору, и госпожа Гаррей прибавит нам всем зарплату». Алан, который как раз отпивал вино из своего стаканчика, поперхнулся и долго не мог откашляться. Дана с беспокойством постучала его по спине, а потом взяла за руку. До придурка из книжного дома дошло, что он сейчас общается со своими прямыми конкурентами. Мысленно позлорадствовала Ника. «Ха!» «Алан, дорогой, ты в порядке?» С дрожью в голосе спросила Дониза. «Да!» прохрипел он, высвободил руку, взял салфетку и аккуратно вытер губы. Наконец, отдышавшись, добавил в напряжённой тишине. «Группа компаний «Республика», я не ослышался?» «Госпожа Ивен гарей и Леннард Олден, нынешний главред «Новых времён». «Верно, он самый», — настороженно ответил Ленни. «А что, какие-то проблемы?» «Вообще никаких». алан поднял руки, отрекаясь от этого предположения. «Просто я, конечно, наслышан о новых временах. Да, забавно. Вот уж не ожидал». «Да, Низа, что же ты скрыла от меня, с какими знаменитыми людьми я сегодня пью?» «Я ничего не скрывала», — покраснела Дана. «Просто к слову не пришлось. Ты не спрашивал, где я еще, кроме кафешки Берти, работаю. И что, вы все из новых времен?» Спросил алан и бросил на Нику взгляд, от которого ей снова стало не по себе. «Да», — с вызовом проговорила Радель. «Здесь сейчас почти вся редакция новых времен, без ложной скромности, цвет столичной журналистики. А вы, алан разве не любите наш журнал?» «Ну что вы!» Он покачал головой и вежливо улыбнулся. «Я его обожаю. Я первый поклонник, с тех пор, как себя помню. Под стол пешком ходил с журналом в руках». «В детстве требовал, чтобы мне вместо книжек на ночь «Новые времена читали». Все засмеялись. Даже Ника не смогла удержаться от улыбки. Даниза вдруг вскочила и взяла в руки новую бутылку вина. «Так, давайте скорее выпьем!» Заявила она, нервно кусая губы. «За знакомство!» «Отлично!» Хором согласились все, протягивая ей стаканчики. «За знакомство!» Из днём рождения. Ника поморщилась, хоть и тоже подставила свой стаканчик. Если они и дальше продолжат пить с подобной скоростью, она скоро свалится под стол и проспит там до утра. Вот что за радость напиваться. А вы, Алан, сами где работаете? Чем занимаетесь? спросила Камали. «Мне тоже ваше лицо как будто знакомо. У вас крупный бизнес в столице, верно? Должно быть, я видела где-то ваши фотографии». «Думаю, вы ошибаетесь», — тут же ответил он. «Насколько мне известно, моих фотографий нет в свободном доступе, так что вряд ли вы их где-то видели. Что касается первого вопроса, я издатель». «Неужели расскажет?» — поразилась Ника. «О, вот как!» — заинтересовался ленард «Любопытно, любопытно. Я с этой сферой очень неплохо знаком. У вас должно быть совсем небольшое издательство, да?» «Ну, небольшое». «Врет, как сивый мерин», — Ника скорчила гримасу «Семейный бизнес или...» «Или...» «Из семейного я давно ушел, открыл свое дело». «А как называется ваше издательство?» «Я наверняка слышал...» Раздался звон разбитого стекла. И тут же громко взвизгнула до низа. Все головы повернулись к ней одновременно. «Боже, какая я неуклюжая!» — вздохнула она. «Но «Ну это же надо разбить едва початую бутылку. И что теперь делать? Надо убрать все эти осколки и лужу. Я уберу!» Ника вскочила на ноги и начала пробираться к другому концу стола. «Я помогу!» — хором объявили остальные, кроме, разумеется, Аллана. «Нет-нет», — Ника замахала руками. «Вместе мы будем только мешать друг другу. Лучше захватите по паре тарелок с закусками и идите в другую беседку. Я подойду позже». «Хоть немного отдохну от компании, придурка», — мысленно добавила она. «Но в другой беседке нет ни стола, ни стульев», — возразила Дониза. «Зато там есть коврики для тренировок и обалденный вид на море. Вы прекрасно разместитесь!» «Ничего себе!» — хмыкнул ленард «Значит, мы сядем на эти коврики, непременно кружочком и поближе друг к другу, чтобы удобнее было чокаться, и будем пить за здоровье именинницы в романтической обстановке, любуясь закатом». «В романтической обстановке надо не просто закатом любоваться, а что-нибудь поинтереснее замутить». заявил Бруно. «Что, например?» — покраснела Радель. «Ой, ребята!» — широко улыбнулась Даниза, запрыгала на месте и захлопала в ладоши. «А я знаю, чем мы займёмся. Мы в другой беседке будем играть в бутылочку. Никто же не против?» «В бутылочку?» — ахнули все. Дана просияла в восторге от собственной идеи. Бруно довольно улыбнулся. Радель сделала большие глаза. Камали переглянула с ней и пожала плечами. Полли хихикнула, Леннард посмотрел на Нику и в очередной раз подмигнул. Алан тоже смотрел на неё, и выражение его лица Нике совсем не понравилось. «Вот и настал час расплаты, ёжик», — казалось, говорил он. Сразу руки зачесались запустить в него чем-нибудь тяжёлым.